Глава восьмая. Вокруг столов поднялся гул. Уже одиннадцать часов. Почему вы так думаете? До да старуха сейчас пришла. Женщина, которую так называли, едва могла ходить. Поддерживаемая двумя раболепными секретарями, всюду ее сопровождавшими, она подходила к малому столу, за которым шла игра в баккара, и тотчас там кто-нибудь вставал, уступая ей стул. Старуха была тучная. Из-под черных крашеных волос, собранных в высокую прическу, выглядывало увядшее лицо, все в мелких морщинках, таких мелких, что их не сразу заметишь. Она всегда одевалась в черное и носила белую кружевную шаль, в которую зябка куталась, вздрагивая от столь неосязаемых сквозняков, что от них не колыхнулись бы ее тончайшие кружева. Лицо у нее было длинное, нос, как вороний клюв, темные глаза. Говорили, что по национальности она ирландка, что ее изуродовали страдания. Появлялась она ровно в одиннадцать часов с точностью курьерского поезда. Рассказывали, что весь день она спит, и ее будет в половине одиннадцатого вечера, чтобы идти в казино. Она жила в отеле напротив игорного дома, Ей надо было только перейти улицу. Ей принадлежали крупнейшие сталелитейные заводы в Шеффилде. Во всем мире продавались ее ножнички для ногтей, спицы для вязания, десертные ножи и пулеметы. Она получала огромные доходы, владела одним из самых больших на Земле капиталов. В ее семье трагедия следовала за трагедией. В соперничество, зависть. Дочери в юности погибли от несчастных случаев, сын утонул в темзе, а машина, делающая деньги, все вертелась, вертелась, громадные, как будто ускользнувшие из-под власти людей. Богатство все росло и возносило на арарат одиночества трагический Ноев ковчег, в котором терзали друг друга его хозяева. Все гибли вокруг старухи, И при каждом новом несчастье у нее прибавлялось морщин, когда же она совсем отрехлела то осталась единственной и всемогущей владетельницей фирмы. И в руках у нее оказалось чудовищное богатство, с которым она не знала, что делать, ибо уже достигла предельного комфорта и обеспечила себе дорогостоящий уход, без которого она просто-напросто умерла бы. Вокруг нее уже не было близких людей, зато целый рой докторов, сиделок, массажистов, специалистов всякого рода, и всех она ненавидела, как затравленный ребенок, подпавший под власть злых духов, которые дергают его за волосы, щиплют за ноги, пропускают по щекам какие-то странные искры из магических трубок. Но каждый вечер, ровно в одиннадцать часов, В сопутствии двух элегантных секретарей, поддерживавших ее под руки, так подобострастно, словно они при каждом шаге ждали от нее наследства, она в зависимости от сезона появлялась в Монте-Карло или в Биорице, или в Дьепе, и толпа игроков расступалась перед ней. Дамы с электрическим шуршанием шелков, мужчины с мягким шарканием ног, и по залу разносился шорох, будто шуршали невидимые банковые билеты. Старуха всегда садилась за малый стол. Подавая рукою знак крупье, она раз за разом шла во банк, все увеличивая сумму, и в конце концов срывала банк. Мелкие пантеры в лихорадочном волнении выпрашивали обычную милостыню разрешение примазаться и поставить вместе с ней свои пять франков. Игрок, державший банк, колебался, передает ли игру в другие руки или метать еще один ком. Ва-банк! Неудача. Банк переходит к старухе, она бросает на стол пачку кредиток, стянутую черным шнурком. Меняла. Меняла бросается к ней, падают на стол жетоны, кредитки исчезают. Подходят новые пантеры с других столов, начинается новая партия. Замечает ли эта старуха с крашенными черными волосами всю роскоши горного дома в Монте-Карло? Чувствует ли она струящийся в окна теплый запах моря, пальм и апельсиновых деревьев? Думает ли она о соблазне самоубийства, которое каждый вечер искушает на открытой приморской террасе то одного, то другого игрока? Искушение коснется и тех, кто сейчас... Лихорадочно бросает перед ней на зеленое сукно жетоны, такие же, как у нее, круглые бляшки, которые уже ничего не значат для нее хотя бы стоимости набора кухонных ножей или дальнобойной пушки, и которые она передвигает с брезгливостью, словно хочет избавиться от них. Не вызывают ли у нее, хоть изредка, раболепие окружающих, и завистливые взгляды неудачников, желание уйти поскорее из этих залов, где играют в бакара и где она машинально проводит ночи. Она зябко кутается в белую кружевную шаль. Двадцать лет назад муж ее выбросился из вагона железной дороги, в туннеле. Не так прочел биржевой бюллетень. Ему почудило, что он разорился, а на самом деле – Состояние его удвоилось. И с тех пор ревматические толстые пальцы вдовы, не проронившие над трупом мужа ни единой слезинки, каждый вечер делают все одни и те же движения, с убийственным равнодушием переворачивая карты, швыряя жетоны на глазах дрожащих от алчности зрителей. Она проигрывает. Иногда выигрывает. Но после проигрыша она ставит вдвое больше, А ведь возможности ее не ограничены, денег у нее больше, чем у всех окружающих, так много, что она могла бы купить все казино, и потому в конце концов под утро она оказывается выигрышей. Если же она проигрывает, что за важность? Шеффилд заплатит, Шеффилд и платит. Выигрывая, она смеется жутким леденящим смехом. Проигрывая, рассчитывает наверстать в следующий кон. Что ей торопиться? В ее распоряжении вся ночь и непомерное богатство. Все чувства ее притупились. Кроме цифры, которые по ходу игры повторяет ей на ухо секретарь, через слуховой аппарат с черным рожком и резиновой змеей, уходящей в коробку, поставленную на колени старухи, до нее, кажется, ничто не доходит из внешнего мира. Людей она почти не видит, Они для нее лишь бледные расплывчатые тени. Осязанием она едва ли воспринимает предметы, на руках у нее нитяные метенки. За всю ночь она не произносит ни слова, только требует пить, ей приносят замороженные напитки, и она маленькими глоточками пьет ледяную влагу, словно все у нее внутри горит от тоски, которая порой тяжелым вздохом приподнимает ее необъятную грудь. Когда она пьет, глаза у нее немножко закатываются, и смотреть на это страшно, особенно если вспомнить, что у нее утонул 22-летний сын. При каждом глотке она как будто вспоминает о погибшем. А на деле единственное, что еще вызывает в ней после всего пережитого какое-то подобие волнение это игра, только игра, Укоренившееся привычное возбуждение в игре, когда рука банкомета с невыносимой медлительностью переворачивает карту, и та сбрасывает весь груз поставленных на нее тысячи франковых билетов, всю тяжесть беспросветного отчаяния и последней надежды игроков, в сторону равнодушия или в сторону бледного пантера, пред которым витают ужасные последствия проигрыша, Меж тем, как полуслепая старуха устремляет на него тусклый взгляд, где не зажжется ни единой искры до самой зари, когда она задремлет над последними партиями. С тех пор, как Меркадье рассказали историю этой старухи, он не может оторвать от нее взгляды, и каждую ночь следует от одного карточного стола к другому за этим мертвенно-бледным призраком. Мысль, что эта дряхлая усталая старуха не уйдет из горного дома, пока не раздвинут на окнах занавески, что она ни с кем не перемолвится словом, и слабым своим голосом без всякого выражения будет произносить только одно — ва-банк, что ни на одну секунду у нее не ослабнет внимание, никому она не улыбнется, ни на кого не посмотрит, ничто не отвлечет ее, от неизменной механики игры, от карт, которые сдают и бьют. Мысль эта гипнотизировала его и открывала перед ним бездной человеческой души. Его притягивало это чудовище. Он изучал это удивительное завершение человеческой судьбы. Он видел в ней образ предельного опустошения, которые деньги производят в живом существе из плоти и крови. Она достигла той страшной вершины одиночества, о которой он думает с содроганием, очутившись на каменистом подъеме, ведущем туда. Смотреть на нее и тягостно, и любопытно. Он ведет с ней безмолвную беседу изливает все свои обиды, все разочарования, всю горечь утраты иллюзий. А что? Она действительно любит игру. Ведь она приходит в игорный дом каждый вечер, как на службу, хотя у нее больное сердце, распухшие как бревна ноги, глаза завылакивает слепота, спину ломит. Она и любит, и не любит игру, у нее нет выбора, играть или не играть. Это все, что она может делать. Все, что доступно ее физическим, да, вероятно, и душевным силам. Все, чем одна часть суток отличается для нее от другой. Все, чем она в состоянии заполнить или убить время. Через эту старуху, у которой было холодное бледное лицо, пустые глаза, дряблые руки и короткое дыхание, Пьер Меркавье впервые понял основные тайны мира. Благодаря ей он уловил то, что объединяло людей, окружавших его в игорных залах, всю эту разноликую толпу мужчин и женщин, теснившихся у столов. В этой старусе он открыл черты, общие для всех игроков, только чудовищно разросшиеся. Видя ее, он переставал замечать несхожесть этих одержимых, Он открыл то, что делало их совсем особой породой людей, неким сообществом, в котором не имели значения ни национальность, ни возраст и почти не имело значения богатство. Он чувствовал, что и сам принадлежит к этой категории человечества, что он вступил в их заколдованное братство. Он чувствовал, что связывает между собой этих людей лишенных взаимной связи, людей, которые не разговаривают друг с другом, едва замечают друг друга, но каждый вечер горят в одной лихорадке, испытывают ту же горечь, полны той же страсти. Он знал, что их гнало сюда одиночество. Он понял, наконец, что проник в странный мир подлинного одиночества, и больше оттуда не выйдет. Ва-банк! Откройте! Рука медленно переворачивает карту. Дама трев. Прикуп из колоды. Семерка. Туз. Пьеру везло в тот вечер. Пришло три туза. В банке было пять тысяч франков.